и потребует отмщения. «Теперь вот этих», — сказал я, указывая на остальные тела. Они, тщательно избегая приближаться к тому месту, где бросили тело Монгомери, отнесли трупы зверолюдей вдоль по берегу на сотню шагов, только тогда вошли в воду и бросили там трупы своих четырех собратьев. Глядя, как они бросали в воду,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 Любого из этих зверолюдей. Я знал, что пока она жива, мне постоянно угрожает опасность. Несколько секунд я собирался с духом, а потом крикнул. «Кланяйся! На колени!» Она зарычала, сверкая зубами. «Кто ты такой, чтоб я?» Я судорожным рывком выхватил револьвер прицелился и выстрелил. Я услышал ее в виск, увидел, как она отскочила в сторону, и, поняв, что промахнулся, большим пальцем снова взвел курок. Но она уже умчалась далеко, прыгая из стороны в сторону, и я не хотел тратить зря еще один патрон. Время от времени она оборачивалась, глядя на меня через плечо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 Несомненно, изменится А Моро? Что говорил Моро? В них снова просыпаются упорные звериные инстинкты. Потом я стал думать о гиеносвинье. Я был уверен, что если не убью ее, то она убьет меня. Глашатый закона был мертв. Это усугубляло несчастье. Они знали теперь, что мы с хлыстами так же смертны, как и они. Быть может, они уже глядят на меня из зеленой чащи папоротников и пальм, поджидая, чтобы я приблизился к ним на расстояние прыжка. Быть может, они замышляют что-то против меня. Что рассказала им гиена-свинья? Мое воображение увлекало меня все глубже в трясину необоснованных опасений.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 потом, взяв хлыст в зубы, нагнулся за камнем, и он в испуге убежал. В одиночестве обогнув остров, я дошел до ущелья и, прячась в высокой траве, окаймлявшей здесь берег моря, стал наблюдать за звера людьми, стараясь определить по их виду, насколько повлияла на них смерть Моро и Монгомери, а также уничтожение дома страдания. Теперь я понимаю, каким глупым было мое малодушие. Прояви я такое же мужество, как на рассвете, не дай ему потонуть в унылых размышлениях, я мог бы захватить скипетр Моро и править звериным народом. Но я упустил случай и очутился всего лишь в положении старшего среди них. около полудня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 Вступила в свои права, и я погрузился в чуткий сон, рассчитывая, что сооруженная мной непрочная баррикада произведет все же достаточно шума, если ее станут ломать, и меня не захватят врасплох.